Глава 5. На мероприятиях часто приходилось тушить миниатюрные пожары. Сегодня это значило помогать миссис Уайт избавляться от соуса, которым она испачкала всю свою блузку, и не позволять мистеру Ленкстону есть конфетти, которыми он посыпал еду, решив, что это просто какой-то симпатичный топинг. Но сейчас ужин в честь дня святого Валентина подошёл к моей любимой части. Кэрлин вышла на середину зала с микрофоном. Дамы и господа, начала она. Прежде чем вам подадут десерт, мы объявляем аукцион холостяков. Приготовьте ваши Willow Fallsские доллары. С парой, которую вы обретете сегодня, вы сможете разделить десерт или даже танец. Я помогла нескольким пожилым мужчинам сформировать очередь рядом с Кэрлин, а потом отошла, чтобы понаблюдать за аукционом. Мне сразу стало ясно, что мужчин в очереди на право быть избранными будет гораздо больше, чем женщин. Какие-то женщины предлагали свою цену за нескольких мужчин, что мне казалось довольно забавным и интересным. Но когда вперёд вышел последний холостяк, мистер Джон Фарнсфорд, Я поняла, что сбыть его будет нелегко. Он был весьма сварлив, а большинство женщин в аудитории уже болтали со своими кавалерами, которых знали, скорее всего, уже больше 10 лет. Но таково была традиция, а этот город просто с ума сходил по традициям. Я подняла руку, чтобы сделать ставку, хотя у меня и не было фальшивых купюр, чтобы расплатиться. Никто, впрочем, не стал спорить со мной по этому поводу. Кэролин проводила меня сиятельной улыбкой, когда я вышла вперёд, чтобы забрать своего кавалера. Счастливые покупатели будущие бизнесмены, неустанно повторяла она. Заметив в краем глаза, как мне издалинего угла буфета усмехается Кайл, я поспешила отвести взгляд. Мистер Фарнсворт, произнесла я, взяв его под руку и отведя к дальнему столику. Как проходит ваш вечер? Если не считать какой-то рыбной пасты на крекерах и отсутствие картофельного пюре? Разумеется, не считая этого. Бывало и получше. Но не бывало такого, чтобы на мероприятие приезжал Джет Харт, сказала я. В этой комнате любой человек старше 30 лет был в курсе, кто такой Джет Харт. А мистеру Фарнсфорту было далеко за 30. Джет Харт? Тот старик, что болтал с нами о салате? Кивая, я не сдержалась и рассмеялась. «Что ж, тогда понятно. Он не очень хорошо сохранился». Я не могла с этим согласиться. Вид у Джета Харта был мрачноватый и неприветливый, но густая копна волос и классические черты лица все еще служили отличным объяснением тому, почему однажды ему удалось стать телезвездой. «Впрочем, он мне нравится», — задумчиво добавил мистер Фарнсворт. Неплохое шоу у него было. Он никому не давал спуска. Вот как, может быть, имя Джэтта и в премье могло помочь бизнесу мистера Уильямса. Ваша семья навестила вас сегодня? спросила я мистера Фансфорта, когда мы заняли свои места. Моя семья не навещает меня и в обычные дни, пробурчал он. Думаете, они полетят в Роксэйд на День святого Валентина? Сочувствую. Я не просил вас о сочувствии. Вы правы, тут я сама справилась. "Ну и где мой обещанный десерт?" спросил мистер Фарнсворт, оглядываясь по сторонам. Как по волшебству, рядом с ним возник Эндрю, держа в руках креманки с самыми крошечными десертами из всех, что я когда-либо видела. Что-то вроде пудинга или мусса с щедрой порцией взбитых сливок. Сверху покоилась вишенка. Это ещё что за ерунда, осведомился мистер Фарнсфорд, озвучив мои собственные мысли. Мистер Уильямс обычно подавал на десерт по огромному куску ягодного пирога. Ничего лучше вы в жизни не пробовали, сказал Эндрю. Серьёзное обещание, заметила я. Просто так я ими не разбрасываюсь. Он поставил перед нами креманки. Ничего меньше я в жизни не пробовала. ляпнула я. Мне нужно было остановиться. Это был сын Джета Харта, и потом я обещала Мики, что стану вести себя доброжелательнее. Нужно было последовать её совету. Мистеру Фансфёрту мои комментарии, впрочем, пришлись по душе. Он издал тихий смешок. Подняв ложку, он попробовал мусс и, подумав, пробурчал, что десерт не так уж плох, как кажется на первый взгляд. Из его уст такие слова звучали как самый настоящий комплимент. Мне расхотелось пробовать десерт самой. Тогда мне бы тоже пришлось сделать комплимент Эндрю. Хотя нет, всё было не так. Десерт приготовил не Эндрю, а его отец. Я отправила ложку в рот. Шоколад был воздушным, мягким и сладким ровно настолько, насколько нужно. Этот вкус идеально контрастировал с терпкостью малины. Я кивнула, Не уверена, что никогда не пробовала ничего лучше, однако это был отличный выбор под стать теме сегодняшнего вечера. Как ты там ее назвал? Я бросила быстрый взгляд на Эндрю. Ах да, безвкусицей. Он приподнял бровь. А я-то думал, что ты будешь вести себя приличнее и захочешь извиниться за то, что наговорил о моем отце. Прямо как ты извинился за то, что наговорил о моих декорациях. я сказал правду. Аналогично. Я прикусила язык. Это явно было лишнее. По поводу букетов Эндрю был абсолютно прав. Они и правда получились безвкусные. Что со мной не так? Я открыла рот, собираясь извиниться, но он перебил меня. Судя по твоему прикиду, причёске и акценту, ты пытаешься выдать себя за какую-то шикарную городскую девчонку. Поверь, Получается плохо. У меня чуть ноги не подкосились от гнева и стыда. Как ему удалось с первого взгляда определить моё больное место? Неужели, когда я приеду в Нью-Йорк, все сразу раскусят меня, увидят во мне неловкую провинциалку? Я почувствовала, как вспыхнули щёки. Ты просто бесишься, потому что со мной не сработал твой жалкий подкат, сказала я, вставая из-за стола. Не думала, что отказала тебе первой, но твоё неумение принимать поражение с достоинством заставляет задуматься. Эндрю отпрянул. С достоинством? И, видимо, твоё поведение его эталон? Молодой человек, вдруг вмешался мистер Фарнсфорд, чем немало меня удивил. Перед вами лицо женщины, которая хочет, чтобы вы оставили её в покое. Изучите его повнимательнее, потому что подозриваю, вы видите это выражение часто, но далеко не всегда понимаете, что оно означает. Не знаю, как уж там выглядело моё лицо раньше, но сейчас я еле сдерживала хохот. Эндрю собрал в кулак остатки здравого смысла и повернулся к мистеру Фарнсворту с очаровательной улыбкой. Вы правы. Я часто видел его сегодня. Он слегка поклонился. Благодарю за житейскую мудрость. С этими словами он поспешил удалиться. Спасибо, сказала я своему кавалеру, медленно опускаясь обратно на стул. Мистер Фансфорд похлопал меня по руке. Я всегда готов вступиться за даму, но вы и сами неплохо справлялись. Не думаю, что вам была нужна моя помощь. Просто будьте осторожнее, мисс Эванс. Этот кадр, похоже, кусается. Я проклинала себя за несдержанность. Разговор с этим мэндрю выявил мои худшие качества в очередной раз. Мы были знакомы не больше 3 часов, и я уже трижды потеряла самообладание. Мой путь к сердцу Джета Харта теперь уж точно не лежал через дружбу с его сыном. Я встряхнулась и сделала глубокий вдох. Я была профессионалом своего дела на работе. Несмотря на комментарии Эндрю, я хорошо выполняла её и собиралась это доказать. Сафи! раздался вдруг громкий вопль. Все гости, наверное, его услышали. Я оглянулась. В дверях комнаты стоял, сжимая руль своего велосипеда, мой младший брат. О, нет. Подскочив с места, я рванула к нему через весь буфет, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Кайл наверняка всё видел, и такое поведение отнюдь не помогало моему брату загладить свою вину. "Ганнер", прошептала я, хватая велосипед за руль и разворачивая его к выходу. "Что ты тут делаешь?" Я протиснулась наружу, толкнув тяжёлую стеклянную дверь и прислонила велосипед к наружной стене. Мама сказала, что сегодня ей придётся работать в двойную смену, а Терен тоже была занята, поэтому она сказала мне идти сюда. Терен сказала тебе идти сюда? Терен была нашей соседкой и иногда присматривала за моим братом. Нет, мама мне сказала. Мама тебе сказала? Ещё хуже. Я была на работе. Но мою работу мама всегда считала каким-то весёлым и бесполезным хобби, а не серьёзным занятием. Она сказала, что я могу посидеть с мистером Феналомыли Мис Пинкстон. Ну, разумеется. Ладно, заходи. Может, порисуешь в вестибюле, я не знаю. Я открыла дверь. Можно поиграть на твоём телефоне, когда вернёмся домой. Он мне сейчас нужен. он обиженно выпятил нижнюю губу. «Знаю, знаю, ужасная несправедливость», — сказала я. Пытаясь напомнить себе, что его вины тут не было, я положила руку ему на плечо. Он рос так быстро, ему было всего десять, но я была уверена, что годам к четырнадцати он уже вымахает так, что мне с моим ростом метр шестьдесят пять останется только задирать голову, чтобы поговорить с ним». Женщина на рецепции улыбнулась нам, когда мы вошли. "Джун, ничего, если мой брат посидит здесь, пока мероприятие не закончится?" спросила я с надеждой в голосе. Она хотела ответить нет, я видела по её лицу, но гостеприимство типичной южанки не позволяло. "Конечно, София." Я повернулась к брату. "Ганер, веди себя прилично," сказала я очень серьёзно. Я поставлю ему мультик, сказала Джун, включая древний телевизор в углу. Спасибо огромное. Я буду периодически заглядывать. Если что-то будет не так, пожалуйста, позовите меня. Позову. Я чувствовала себя ужасно глупо. Джун не обязана была смотреть за моим братом. Это было вовсе не её ответственность. По дороге обратно в буфет я вытащила мобильник, чтобы написать маме: Но прежде чем я успела это сделать, телефон завибрировал, оповещая об СМС. Это была Кэролайн. Подарки готовы? Почти, ответила я, бегом отправляясь на кухню. Кэролайн должно быть думала, что сборка сотни подарочных пакетов минутное дело, но это было далеко не так. Мне оставались бантики. Ленты нужно было нарезать, завязать и закрутить. Если это было поручить мне это ещё неделю назад. Должно быть, моя паника было очень хорошо заметно со стороны, потому что, увидев меня, Мика перестала заниматься грязной посудой и заявила: "Я тебе помогу". "Ты уверена?" спросила я, зная, как для неё важен методический процесс уборки. "Да. И скажи Кэролайн, что пора бы ей уже понять, как работает штука под названием время. Она делает такие вещи постоянно". Мы достали коробки из дальнего угла кухни. Не стоило мне тратить время на десерт со своим кавалером. Глаза Мики расширились. «С Кайлан?» Я покачала головой, смутившись. «Нет, с мистером Фарнсфортом». «Мистер Фарнсфорд был твоим кавалером?» Нахмурилась Мика. «Долгая история». Расхохотавшись, она дружески пихнула меня в плечо. «Пошли, отнесем коробки в вестибюль». Отличная идея. Мой брат нам поможет. Твой брат здесь? Ещё одна долгая история, вздохнула я. Понимаю, ответила Мика. Твоя мама, которая тоже не понимает, как работает время других людей. Моя мама много чего не понимала в этой жизни. Её, в принципе, интересовало только то, что напрямую касалось её самой.